Глава вторая. Глыба. Я украдкой достал небольшой кристаллик, покрутил в руках, собираясь силами, и раздавил. Перед глазами появились строчки текста. «Прежде всего хочу попросить у тебя прощения, Кирик. Но поступить по-другому мы не могли. Ты вправе ненавидеть меня». И в случае благополучного исхода этой многоходовой операции нашего босса сможешь решить мою дальнейшую судьбу. Обещаю не сопротивляться и смиренно принять твое решение. Теперь к сути. Я оставила тебе это сообщение по приказу порядка. Начну немного издалека». Природа наградила меня невероятной интуицией и даровала одну уникальную особенность. Ни одно существо, какой бы силой оно ни обладало, не может прочесть меня. Как ты понимаешь, в торговом деле это очень важно. Поэтому я и выбрала этот род деятельности. Очень долгое время я пользовалась своими способностями и смогла сколотить неплохое состояние. Мой успех привлёк внимание определенных кругов, и мне предложили присоединиться к торговому альянсу, чтобы выйти на совершенно новый уровень. Я, дриада, не жадная, мне было достаточно того, что я имела. Но у них уже были на меня определенные планы, так что выбора мне никто не предоставил. Шли тысячелетия, Я исправно выполняла все обязанности, которые на меня навалили, и постепенно мои знания об этой организации увеличивались. Мне откровенно не нравилось то, что они творили и творят до сих пор. Но однажды все изменилось. Не знаю, в курсе ли ты, но у хранителей могут рождаться дети, точнее, ребенок. Всего один ребенок за всю бесконечно долгую жизнь. Моя дочь унаследовала мою уникальную способность, поэтому у меня не было от нее секретов. Но от отца ей досталось гипертрофированное чувство справедливости, и она захотела вывести эту подпольную организацию на чистую воду, ничего не сказав о своих планах мне. Моя дочь пропала 10 миллионов лет назад. Не погибла, именно пропала так как ее черток не разрушился, а смертные не получили сообщения о гибели хранителя. Сложив два и два, я поняла, кто причастен к ее исчезновению, и тогда я пошла к порядку. Творец выслушал меня и предположил, что могло случиться с моей Вераной. О существовании сферы времени Порядок знал, хотя и считал, что она была уничтожена во время одного весьма печального события, произошедшего очень давно. Но других подходящих вариантов, объясняющих исчезновение Хранителя, у него не нашлось. Пленить нас практически невозможно даже на стыке миров. Убить – да, но пленить очень сложно». На более высоких уровнях появляются соответствующие механизмы. И тогда он поручил мне глубже проникнуть в ряды контрабандистов и выведать как можно больше информации. Когда они начнут мне доверять, то посвятят во все тайны, и тогда можно будет приступить к решительным действиям. С тех пор я стала агентом порядка. И за прошедшее время нарыло очень много компрометирующей информации. Но просто лишить сил провинившихся хранителей и отправить их в миры смертных порядок не смог. Во-первых, они научились ставить сложную многоуровневую защиту, которую быстро не сможет пробить даже такое сильное существо, как Творец. И им хватит времени, чтобы сбежать в нейтральные территории, где у нашего босса гораздо меньше власти. Поверь, они готовы к такому исходу и подготовили надежные базы. Ну, а во-вторых, если убрать одних исполнителей, со временем хаос найдет им на смену других. Нужно разрушить всю сеть одновременным, скоординированным ударом. Да и, как я выяснила, сфера времени хранится в соте хаоса. И добраться до ее иначе мы не могли. К этому моменту я уже знала, как адепты хаоса используют этот артефакт. А слухи о пропаже хранителей начали все больше беспокоить общество. Порядок сказал, что нужно ждать потенциального Творца, только ему по силам разрушить сферу и освободить всех пленников. Но сделать это можно только изнутри. Я хотел рассказать тебе о плане сотни раз, но ты не смог бы так убедительно сыграть свою роль перед адептом хаоса. «Открой я тебе истину, он мог бы догадаться, а рисковать было нельзя. Враг не должен знать, что все идет по нашему плану». «Кирик, заклинаю тебя, отыграйся за обман на мне, но найди мою дочь. Молю тебя, верни Верану домой, я буду перед тобой в вечном долгу». Операция по вызволению пленников из сферы времени полностью спланирована порядком, поэтому передаю тебе боевой приказ. Разбудить Хроноса — он ключ к спасению. Как эвакуировать вас из соты хаоса мы уже знаем и будем ждать столько, сколько нужно. Учти, что течение времени внутри сферы может не совпадать с реальным. Удачи, Кирик. «Я знаю о твоем плане превратить спутников в хранителей и принять их в пантеон. Я поговорила об этом с порядком, когда они наберут максимальное количество кармы, босс посвятит их и временно подчинит тебе. Но при желании они смогут выйти из пантеона и получить собственные миры. Я не знаю, насколько затянется твоя миссия, и просто хочу, чтобы ты был спокоен, твой тыл мы прикроем». Вам доступно задание «Сфера времени». Награда. Вариативно. Штраф за провал задания – вечное заточение в сфере времени. Внимание! Вы не можете отказаться от выполнения задания. Задание принято к исполнению. Сказать, что я пребывал в шоке от прочитанного – это ничего не сказать. Ситуация перевернулась с ног на голову. Меня использовали в темную, что попахивает подлостью, а не порядочностью, которой славится наш босс. Но глубоко в душе, к своему удивлению, я не почувствовал разочарования. Попытавшись разобраться в своих чувствах, спросил себя. Согласился бы я на участие в операции «Спроси порядок напрямую». И ответ был бы «Однозначно да». Риск остаться в сфере навсегда очень велик. Но спокойно жить, зная, что в плену у хаоса мучаются десятки тысяч хранителей и с каждым днём делают врага сильнее, я бы не смог. Порядок знал об этом. Не удивлюсь, что он может читать молодых хранителей, словно открытые книги. Поэтому поступил так, как было лучше. Актер из меня действительно так себе. Я мог ляпнуть что-нибудь о Вадону и запороть всю операцию. «Злюсь ли я на наверенею?» «Теперь, пожалуй, нет». Она выполняла приказ. Да, и долгое время рисковала собой и являлась тайным агентом, добывающим очень важные сведения. А уж про ее чувства и думать не хочется. Пропажи ребенка — страшный удар по сердцу любого родителя. «Ладно. Со своими мыслями я разобрался». Самое главное, что Веренея вместе с Порядком позаботиться о моих близких, пока я выполню эту самоубийственную миссию. Как же вовремя я купил модуль-планировщик и запрограммировал развитие чертога на весьма длительный срок. Как знал. А с очками Веры на поддержание активными всех модулей проблем быть не должно. Суточный приток будет только расти, да и процент с торговых операций Дивии будет вносить свой вклад. Друзья не пропадут. Теперь пора начинать действовать. И не тратить время попусту. Тем более, что его течение в сфере довольно неопределенное. И может оказаться, что каждая минута моего заточения превратится в год реал. Думать об этом немного страшно, но, по крайней мере, в случае моего длительного отсутствия, жене и друзьям помогут, а в идеале вообще введут в курс событий. Маловероятно, конечно, уж слишком незащищенным является сознание молодых хранителей, а рядом с ними будет Авадон, но полностью исключать такой вариант развития событий не стоит. Первым делом я попробовал подключиться к Аватару. Иллюзий я не питал, но проверить самый простой вариант связи с внешним миром стоило. Ожидаемо ничего не произошло. Я наткнулся на глухую стену. Потом попытался залезть в свой пространственный карман. У меня там хранится множество полезных вещей, но реальность оказалась жестокой. Связь с инвентарем отсутствовала. Обидно, но не смертельно. Следующий шаг – изучить таблицу статуса и понять свои текущие возможности. Имя – Кирик. Класс – заблокировано? Маг. Специализация – заблокировано. Огонь. Название пантеона – стражи. Ремесло – заблокировано. Зачарователь – стихий. Статус – верховный хранитель. Уровень 30. Шкала хроночастиц 30 тысяч 30 из 30 тысяч. Приверженность порядку 54. Шкала МАНы 152 из 540. Верующих нет данных. Очки ЕВС заблокировано. Прирост ЕВС нет данных. Очки опыта заблокировано. Базовые очки силы заблокировано. Базовые очки интеллекта заблокировано. Базовые очки жизненной силы заблокировано. Базовые очки телосложения заблокировано. Базовые очки ловкости заблокировано. Базовые очки восприятия заблокировано. Базовые очки сосредоточия заблокировано. Базовые очки регенерации заблокировано. Базовые очки эфира заблокировано. Базовые очки созидания заблокированы. Да, все выглядит весьма печально. Практически все возможности хранителя заблокированы, но создатель сферы либо специально, либо по незнанию не учел столь редко встречающихся особ, как я. Осталась небольшая лазейка, о которой не знает даже хаос. И это дает шанс выполнить поставленную задачу. Украдкой глянув на двух хранителей, что-то тихо о чем-то переговаривающихся в дальнем углу, решил поэкспериментировать с излишками хроночастиц. По идее, они являются универсальными энергетическими единицами. И если за счет них можно повысить уровень, то и прокачать источник не составит особого труда. Догадка оказалась правильной. Вот только курс обмена оказался не очень приятным. За увеличение объема шкалы маны на единицу нужно было вложить десять хроночастиц. При том, что для левел-апа нужна тысяча. Ценник грабительский, но других вариантов нет. «Пора выдвигаться к глыбе», — оборвал поток моих мыслей Варамир. «Путь не близкий». — Около пятидесяти километров. — Что такое пятьдесят километров? — пара часов бега в максимальном темпе, — отмахнулся я. — Не рассчитывай на это. Большинство наших былых возможностей заблокировано. По сути, мы стали обычными смертными. Ты разве не заметил это, когда убегал от кошмаров? Я задумался и понял, что Варамир прав. На адреналине я не заметил, что после пробежки появилась легкая одышка, которой я не придал значения. Все же я не человек, а титан. И если в этой локации я по параметрам откатился к моим земным возможностям, то все не так уж и фатально. Перед тем, как стать хранителем, я пребывал на пике формы и мог без проблем пробежать и 20, и 30 километров и не выбиться из сил. «Пора вспоминать прежние навыки. В ближайшее время они мне очень пригодятся». «То-то же!» — Варамир по-своему воспринял мою задумчивость. «Ну да ладно. Пусть до поры до времени все идет, как идет. Пока не буду выделяться из основной массы». «Азазель, аккуратно, занимай наблюдательную позицию у точки выхода. Мало ли кого еще забросит». «Я пришлю за тобой сменщиков!» Тифлинг козырнул треугольным хвостом, затем вместе с Варамиром впрягся в подъемное устройство, которое напоминало механизм извлечения якоря из воды на старинных, еще деревянных кораблях Земли. Цепочки, сделанные из странного, сине-оранжевого металла, пришли в движение и немного приподняли валун, перегораживающий вход в убежище. Тифлинг просунулся в небольшую щель и через несколько минут доложил, что все чисто. Тогда Варамир сделал еще несколько витков и заблокировал устройство, нажав на специальный рычаг. «Все заставы выстроены по единому принципу», — начал объяснять Бугай. «Карту с местоположением всех защитных сооружений тебе выдадут вместе с остальным снаряжением для новичков». Мы возвели достаточно много укреплений неподалеку от границы с живой зоной, чтобы была возможность укрыться от кошмаров в случае необходимости. Запомни одно очень простое правило. Когда покидаешь убежище, всегда оставляй заставу открытой. Порой, когда спасаешься от кошмаров, время идет на секунды, и некогда открывать дверь». «Хотя тебе все это еще объяснят, когда будут назначать на определенный вид работ». «Сам как-нибудь разберусь, чем я буду заниматься», — решил сразу обозначить свою позицию я. «Э, борзый, значит», — недовольно нахмурился Варамир. «Ничего, не таких обламывали. Жрать захочешь, сам приползешь и попросишь дать работу». «Нам нужна еда?» — удивился я. Если честно, то, когда стал хранителем, забыл, что смертным нужно питаться, и закидывал себе в рот всякие вкусности больше по привычке, чем из необходимости. «Еще как нужно!» — усмехнулся Варамир. «А трансформировать хроночастицы, которые, к слову, нужно еще умудриться добыть, могут далеко не все. Глыба!» Это единственное место, где могут выдать кредит, который, естественно, придется отработать. «Еще вопросы имеются?» — вновь усмехнулся хранитель, который с каждой минутой нравился мне все меньше и меньше. Я промолчал, чтобы не наговорить лишнего, что вполне удовлетворило воромира. «До того, как он приведет меня в глыбу, лучше изображать покладистость». Вряд ли все узники сферы такие же, как этот тип. А вот в том, что руководящая верхушка загоняет новичков и отчаявшихся хранителей чуть ли не в рабство, я уже практически не сомневаюсь. Уж больно прямолинейно они действуют, что в отсутствии альтернативы говорит о вседозволенности. Хотя на самом деле все может оказаться не столь фатально. Посмотрим. Путешествие по мертвому сектору было скучным, хотя и позволило убедиться в правоте Варамира. Сфера практически полностью заблокировала способность Хранителя и превратила меня в Титана, которым я был до посвящения. Особого расстройства по этому поводу я не испытывал. Да, статус Хранителя является более высокой ступенькой развития. Но я пробыл хранителем не так уж и долго, и все еще хорошо помню, что значит быть смертным. Добираться пришлось больше трех часов. Устал не сильно, но в совокупности с тем временем, что мы провели на заставе, уже нахожусь внутри сферы больше семи часов, так что желудок стал настойчиво требовать пищу. А в глыбе, естественно, ждут вкусный ужин и навязанный кредит. Ничего, потерплю. Тем более, что я не стал тратить весь свой излишек хроночастиц. Оставил десять единиц про запас. Само поселение не впечатлило. Высокий серый квадрат стен, оборонительные зубцы, между которыми то и дело мелькают силуэты стражников. Да, четверо ворот, сконструированных по тому же принципу, что и на приграничной заставе. Видимо, преобразовать хроночастицы довольно сложно, раз за столько лет не придумали ничего более приличного. Как только булыжник, заменяющий в глыбе входные ворота, немного приподнялся над землей, мы проскочили внутрь и оказались в небольшой комнате без потолка, из которой имелось несколько дверей, в данный момент плотно закрытых. В комнате меня встретил паукообразный хранитель, возвышающийся надо мной на добрых полметра. Видимо, адепты бездны тоже в немилости у хаоса, раз их представители оказались внутри сферы. А скорее всего, этому отморозку вообще плевать на всех. Не удивлюсь, что тут окажутся и пустотники. Приветствую тебя в глыбе. Меня зовут Кордон. «Я начальник двенадцатой караульной бригады». «Варамир обрисовал тебе общее положение дел?» «А?» «Кирик», — представился я. «Да, в общих чертах». «Превосходно!» На паукообразном лице с множеством фасетчатых глаз не отразилось и те непривычных эмоций. «Варамир свободен. Награду получишь у казначея» а Зазель получит свою долю, когда вернется. «Пойдем, Кирик. Тебя накормят, потом получишь стандартное снаряжение и распределение на работу согласно уровню». «Ты какой, кстати?» — как бы невзначай спросил Кордон. «Я буду свободным рейдером», — не сдвинувшись с места, заявил я понятия не имея, как у них тут называются личности, не пожелавшие присоединиться к официальной военной группировке. Но то, что подобная организация существовать обязана, я не сомневался. Мне хватило одного взгляда на огромную квадратную крепость, чтобы понять, не может такое большое поселение быть поголовно в составе армии. По одному взгляду, который паук бросил на замерзшего на месте и сильно побледневшего воромира, мне оказалось достаточно, чтобы понять, я не ошибся. Мой провожатый разом утратил всю спесь и чуть ли не трясся от страха. Что же, это твой выбор, Кирик. Первый вход в глыбу бесплатный. Каждый последующий — сто хронов. Ежемесячный налог для каждого жителя – тысяча хрон. Обменный курс хроночастиц – один к пяти. Если в конце месяца не будет денег, назначат на общественные работы или закроют доступ в город. Лоботрясы нам тут не нужны. Свободным рейдерам не полагается питание и снаряжение. Ты можешь передумать в любой момент. Я или другой начальник бригады сможем принять тебя в ряды армии сопротивления. Свободен!» Чуть ли не сплюнул мне под ноги паук и указал на дверь напротив входной, которую по его команде уже открывали. Спокойно выдержав взгляд паука, протиснулся в небольшую щель и разочарованно выдохнул. «Не знаю, что я ожидал увидеть, но точно не это». Глуба была спроектирована каким-то педантом-префекционистом. Я оказался в начале длинной прямой улицы, которая, похоже, пересекала всю крепость насквозь и заканчивалась у противоположных ворот. По обе стороны от дороги выстроены совершенно одинаковые трехэтажные квадратные коробки зданий, между которыми проложены дорожки поуже. На зданиях имеются небольшие разноцветные торговые вывески с кратким описанием предоставляемых услуг. Разнообразного народу повсюду шастает довольно много. Жаль, система глючит и не выдает никакой справки, хотя это может оказаться и плюсом. Никто не сможет понять, кем я являюсь. «Неужели к нам, наконец-то, занесло достаточно умного парня, что не стал сходу влезать в долги и записываться в доблестные ряды нашей армии сопротивления?» — послышался приятный женский голос. От небольшой компании, что тусовалась у ближайшего здания, отделилась эффектная темная эльфийка. Сразу бросилось в глаза, что ей невероятно идет белый цвет волос, который очень необычно смотрится на фоне серой кожи. А идеальная фигура обтянута кожаной одеждой, которая повторяет каждый изгиб ее тела. Так, прочь из головы дурные мысли, я слишком долго не видел жену. На поясе у девушки были закреплены ножны, из которых виднелась рукоятка меча а на груди висела перевязь с метательными ножами. Из-за спины виднелись лук и колчан со стрелами. На левом бедре девушки заметил выгравированный на одежде знак — кулак, сжимающий кинжал, заключенный в белый круг. «Эльзира», — по-мужски протянув руку, представилась эльфийка. «Кирик», — ответил на рукопожатие я. «Пойдем». «Пообщаемся. Заодно угощу тебя обедом», — предложила девушка. «С чего такая щедрость?» — насторожился я. «Видишь вон ту компанию, правых вояк, что в данный момент пожирают глазами мою спину?» — спросила Эльзира. «Я бы сказал, что взгляды большинства мужиков направлены несколько ниже, но если у нее на затылке нет глаз, то для меня вообще осталось загадкой, как она это поняла». «Только что они проиграли мне по двести хрон каждый». «Не без твоего участия, кстати», — злорадно усмехнувшись, пояснила эльфийка. «Поспорили?» — догадался я. «Видимо, кто-то увидел, как воромир ведет новичка, и девушка предложила заключить пари». «Угу», — вновь ухмыльнувшись, ответила она. «Давно мечтала щелкнуть этих взомнивших себя великими бойцами нытиков по носу». «Ну так что, идешь?» «В привале рейдера неплохо кормят. И цены не задирают». «Иду», — решился я. Девчонка явно боевая и может много чего рассказать о местных раскладах. Эльзира развернулась и зашагала по широкой центральной дороге. Типовые серые коробки зданий немного угнетали взгляд, но местные жители старались разнообразить фасады разноцветными вывесками. Эльфийка продолжала быстро идти и, по всей видимости, не собиралась начинать разговор, пока мы не доберемся до привала Рейдера. До центральной площади, где установлено множество торговых лавок, мы немного не дошли, свернув на боковую улочку, немного попетляв, по которой уперлись в здание, на котором висела обшарпанная вывеска. Само заведение, куда меня привела Эльзира, — располагалась в полутемном подвальном помещении освещенным лишь одним небольшим шаром света зависшим у потолка по всей видимости местные научились перерабатывать хроночастицы в энергию эльфийка приветственно улыбаясь знакомым провела меня в дальний угол по ходу бросив хозяину заведения стандартный рацион две порции плюхнувшись на довольно мягкие кресла Эльзира взглянула на меня и посерьезнела. «А что у тебя с глазами?» «Они изменили цвет». «Внимательная. Я как раз осматривал контингент, переключившись на ночной режим зрения». М -м, «Вспоминаю свои смертные возможности», — расплывчиво ответил я. «Это расовые особенности. Не бери в голову». М -м, «Давай поступим так. Сначала спрашиваешь ты. «Потом интересующие вопросы задаю я и разбегаемся. Еда с меня». «Деловой подход. Мне нравится». «Договорились. Что за знак на твоей одежде?» «Опознавательный символ рейдеров. Такой путь выбирают немногие, но мы исправно платим налоги» да и помогаем в отражении атак. Поэтому командование глыбы смирилось с тем, что часть хранителей не находится под их тотальным контролем. Все настолько печально? Сильно закручивают гайки? Нет. Зевс очень грамотный руководитель, и в условиях постоянной борьбы за жизнь, наверное, так и надо. Но у некоторых вроде нас с тобой свое видение. Как нужно распоряжаться своим временем и на что тратить силы?» После этой фразы эльфийка подмигнула. «А я понял, что в скором времени мне предстоит встретиться с еще одним хранителем из земной мифологии, и если мне не изменяет память, то Зевс был сыном Хроноса. Осталось проверить, так ли это на самом деле».